Отраженная в личном деле быстрота, с которой все это произошло, даже насторожила Серпилина. Но увидев Талызина в деле, он понял, что это человек, не способный получать за даром награды или звания. Кто его знает, как у него там было в действительности в 1941 году, почему и как потерял управление дивизией, но та настойчивость, с которой Талызин... Показывал на личном примере, что значит не бояться смерти, та щепетильность, с какой он докладывал о своих неудачах, и та горечь, с какой переживал их. Об этом дважды сообщал Захарову Зампалит Талызина, беспокоясь за жизнь Камдива. Все это заставляло Серпилина думать, что доля вины тогда, в 1941 году, за Талызином все же была. И он ее помнил, и не прощал себе. Другие забыли, а он помнил. Один раз струсить или растеряться может даже самый храбрый человек. Кто думает иначе, тот войны не знает. Что же, никто на всем западном фронте так и не был тогда виноват в том, что произошло. Все были ни в чем не повинны. А если бы ты сам тогда там, под Могилевым, Не устоял, отступил, бросил позиции. Что тогда? Теперь находятся такие, что, вспоминая первый год, говорят. Вот, дескать, генерал Самсонов в Восточной Пруссии в четырнадцатом году потерпел поражение, взял на себя за это ответственность и пулю в лоб. А у наших, у многих, ответственность была потяжелее а на то, что пулю в лоб, не хватило. Задним числом легко говорить. На тот свет себя отправить не так долго, если рука твердая. Но разве в этом был тогда вопрос? Вопрос был в том, как немцев остановить на этом свете, а не на том. Пока Талызин был жив, Серпилину не приходило в голову спросить его, Что было с ним тогда, в сорок первом году? Был ли в чем-то виноват, и как сам смотрел на это? А сейчас, когда он умер, захотелось спросить, но что он мог бы на это ответить? Уже никогда не узнаешь. Генерала Миронова на командном пункте корпуса не оказалось. Он выехал в одну из дивизий вместе с членом военного совета армии и должен был вот-вот вернуться. «Раз скоро будет, подождем», — сказал Серпилин. Начальник оперативного отдела доложил обстановку. Мироновский корпус тоже пробился передовыми отрядами на Днепр и сейчас шел к нему главными силами. «А сами до завтра здесь будете сидеть?» – спросил Серпилин, окинув взглядом стоявший прямо при дороге длинный барак, в котором разместился командный пункт корпуса. Здесь были разработки и барак, наверное, служил раньше общежитием. Начальник оперативного отдела ответил, что новый командный пункт подготовлен в 7 километрах отсюда, за Рестой. Ждут возвращения командира корпуса, чтобы получить добро на перемещение. Но это еще так, сяк», — сказал Серпилин. «А то выбрали под командный пункт какую-то лачугу. Зимой было ладно, а то летом лучшего места не нашли. Как у вас связь с армией? Все в порядке. В 16 докладывали генералу Бойко обстановку. Вот и я с ним поговорю, пока Миронов не вернулся». Серпилин пошел вслед за начальником оперативного отдела. Барак внутри выглядел лучше, чем снаружи. Но когда Серпилин сел на лавку и устало прислонился к засыпанной стене барака, там за досками зашуршала и посыпалась земля. «Григорий Герасимович», — сказал Серпилин, когда его соединили с Бойко, — Обстановка у Кирпичникова и Миронова мне известна. Доложи, как у Воронина. Бойко докладывал обстановку на левом фланге, а Серпилин сидел по-прежнему привалясь к стене и чувствовал боль включиться. Черт ее знает, не болела, не болела, а сегодня вдруг заболела. От езды, что ли? Выслушав обстановку и спросив, как подтягивает вперед артиллерию, Серпилин сказал. «Вопросы все. Теперь слушай меня». Но Бойко прервал его. «Разрешите раньше доложить». «Командующий фронтом снова звонил от соседа слева в 15.10. Приказал, как только вас найду, связаться с вами». «Буду ждать здесь», — сказал Серпилин. «А теперь слушай меня. От Кирпичникова уже знаешь, что случилось?» «Знаю», — сказал Бойко. «А Земскови уже отдал в приказе». «Что отдал, хорошо», — сказал Серпилин. «А вот другой приказ срочно готовить надо. О заглавь. О мерах охранения в период преследования противника». И жестко напомнил. «Не снижая требования к быстроте продвижения, Оставляем в силе все требования по разведке и охранению. Чтобы такого движения, очертя голову, как Талызин, никто больше не позволял. К ночи разошлем приказ, а потом от моего имени устно. Талызин сам виноват, сказал Бойко. Сколько раз предупреждали? В голосе его прозвучала непримиримость. В свое время после боев на Слюдянке он предлагал отстранить Талызина от командования дивизии. Серпилин поморщился. Все так, Григорий Герасимович, но тягать его с того света не станем. Выводы выводами, они будут в приказе, а сформулируем как положено, что погиб смертью храбрых. Я приказал его прах «В штаб тыла вывести. «Выбери минуту, позвони начальнику тыла». «Сейчас свяжусь», — ответил Бойко. И вдруг радостно сказал. «Кирпичников только что донес. Пантонно-мостовой батальон уже на Днепре. Приступил к наводке первого моста». «Замечательно», — сказал Серпилин и озабоченно добавил. «Позвони авиаторам». Поставь задачу прикрыть эту переправу, как ничто другое. И зенитки туда подбрось. Это нам теперь важнее всего. Эту переправу и для других корпусов используем. Понятно, подтвердил Бойко. Если у вас все, буду связывать вас с командующим фронтом. И прямо сходу доложи ему про мост, чтобы мне этот вопрос уже не задавал. Серпилин положил трубку... Вспомнил, что не обедал, но обедать уже не хотелось. В барак вошли командир корпуса Миронов и Захаров, оба забрызганные грязью. «Где это вас так? Машину, что ли, сами толкали?» Захаров рассмеялся. «Шли там у него на наблюдательный пункт дивизии. Торфянник».